Могут подумать, что я вторгаюсь в ее доверие, но это делается мною с благородным и бескорыстным намерением. Да, я осмелился даже назвать его бескорыстным, направлять ее, ограждать и защищать от козней и злых происков, а главное, от тайного советчика, избранного ею в поверенные. Таковы были доводы, которые моя воля смело предъявила совести под видом ходкой монеты. А совесть как воршливый лавочник, согласилась принять, чтобы не идти на открытый разрыв с покупателем, коти сильно подозревала, что деньги фальшивые. Шагая по зеленым аллеям и взвешивая все про и контра, я неожиданно натолкнулся на Эндрю Ферсервиса, сидевшего точно истукан тукан под лепчельника в позе благоговейного созерцания. Впрочем, одним глазом он следил за движением маленьких раздражительных граждан, возвращавшихся к ночи в свой крытый соломый дом, а другим уставился в книгу духовного содержания, у которой от длительного употребления до того обтерлись углы, что она приняла овальную форму. Это обстоятельство в сочетании с тесной печатью и бурым оттенком страниц придавало книге весьма почтенный древний вид. Читаю вот сочинение славного проповедника Джона Квоклебена «Душистый цветок», «Взращенный на навозище мира всего, сказал Эндрю, закрыв при моем появлении книгу и заложив в нее свои роговые очки вместо закладки, чтобы не потерять место, где остановился. «А пчелы, как я погляжу, отвлекают ваше внимание, Эндрю, от ученого-богослова». «Такое уж упрямое племя», — ответил садовник. «Есть у них на это дело шесть дней в неделю». Однако ж давно подмечено, что они роятся обязательно в субботу и не дают человеку мирно послушать Слово Божие. Но сегодня, как раз на мою удачу, в Гренингенской часовне нет вечерней проповеди. Вы могли бы, как я, сходить в приходскую церковь, Эндрю, и услышать превосходную речь. «Подогретые остатки холодной похлебки, подогретые остатки», возразил Эндрю надменно, усмехнувшись. «Доброе варево для собак, не в обиду будь сказано вашей чести». «Да, я, конечно, мог послушать, как пастор в белом балахоне чешет язык, и музыканты дудят в свои дудки. Не проповедь, а грошовая свадьба. А в придачу мог бы пойти еще на вечернюю службу, послушать, как папаша до Дохарти бубнит свою мессу. Толк один, что в том, что в другом». до «Дохарти?» — переспросил я. Так звали старого священника, кажется, ирландца, который иногда отправлял службу в узбалдистон холли «А я думал, в замке гостит сейчас отец Воган. Он тут был вчера». «Был», — ответил Эндрю, «но уехал вечером в Грейсток или еще в какой-то замок на западе. У них там сейчас переполох, как у моих пчел, да хранит их Господь, и да простится мне, что я приравнял их бедняжек к папистам. Вот видите, это у них уже второй рой» а иной раз они днем уже отроятся. Первый рой тронулся у меня нынче утром. Все же, я думаю, на ночь они утихомирились в своих клетях. Пожелаю, значит, вашей чести спокойной ночи и всяческих благ». С этими словами Эндрю пошел прочь, но несколько раз еще оглянулся на клети, как называл он Ульи. «Итак, я неожиданно узнал от него кое-что существенное. Отец Воган числится в отъезде. значит, Если в окнах библиотеки появится свет, надо будет отнести это насчет кого-то другого, или же он избрал довольно подозрительный образ действий и скрывает свое присутствие. Я ждал с нетерпением, когда зайдет солнце и наступят сумерки. Как только стало смеркаться, в окнах библиотеки загорелся свет, смутно различимый в еще неугасших отблесках заката. Однако я тотчас же уловил первое мерцание свечи, как застигнутый ночью моряк различает в сумеречной дали только что зажегшийся путеводный огонь маяка. Мои сомнения, спорившие до сих пор с любопытством и ревностью, рассеялись, как только представился случай, удовлетворить первое из двух. Я вернулся в дом и, тщательно избегая более людных комнат, как и подобает тому, кто хочет сохранить свои намерения в тайне, дошел до дверей библиотеки, Остановился в нерешительности, положив уже руку на щеколду, услышал в комнате приглушенные шаги, открыл дверь и застал мисс Вернон одну.